САНИТАРКА На место прибыли поздно ночью. В дороге Нюраня спала куняла. Полдня, проведенные в городе, измотали ее больше, чем 12 часов работы в страду на поле. Возница, так и не посчитавший нужным вести с пассажиркой разговоры, несколько раз останавливался справить нужду. И делал это хам российский прямо возле саней. Нюраня попробовала в сторону отойти, увязла в сугробе. Пришлось тоже за санями приседать. Начальница, с которой повезло, встретила нелюбезно. Когда разгрузили сани и вошли в дом, прочитала выданную доктором бумагу, поднеся листок к лампе коптилки и заговорила вредно. «По штатному уложению данному медицинскому учреждению положены врач, фельдшер, акушерка, медсестра и две санитарки. Я акушерка и в единственном лице здесь». «Не знаю», — ответила Нюраня, — «я прислана для повышения квалификации». «Чего?» «Вы, тетенька, не яроститесь, я как бы медицинская сестра, но без документов, которые ограблены». «Я тебе не тетенька, меня зовут Ольга Ивановна». «Анна Еремеевна». «Как это документы ограблены, Анна Еремеевна?» «В пути следования из Сибири». «Только сибирской дуры мне не хватало! Вы сначала меня в деле испробуйте, а потом обзывайтесь!» «Испробую, не сомневайся!» С момента бегства из дома Нюраня увидела множество новых лиц. Она прежде жила в закрытом обществе, где чужанин, незнакомый человек, события. Ее непривычно испуганную передавали по цепочке. Марфа – Камышину, он – дядя Прошип потом извозчик доктор Курский и Мария Егоровна, теперь Ольга Ивановна. За нее решали, не спросив ее мнения, руководили как последней деревенской тетехой. Она и была деревенской, но выступать тетехой не желала. Она чувствовала, что все эти чужие люди, хотя и желавшие ей добра и, возможно, сотворившие добро, забирают у нее внутреннюю силу, делают слабый и беспомощной точно раздевают. Перед лицом фельдшерицы-акушерки Нюраня собрала волю и нагрубила. То есть в ответ на грубость не сдержалась, хотя это было недальновидно. Сейчас Ольга Ивановна выставит ее за порог, и куда податься? Есть хочешь, спросила Ольга Ивановна. Очень. Нюраня с утра маковой росинки не проглотила. Но то, что поставила перед ней Ольга Ивановна, вряд ли свиньи стали бы есть. В миске, наполненной мутью, плавали серые перья капусты и обрезки гнилой на вид моркови. Нюраня решилась попробовать и чуть не выплюнула. Вкус оказался еще хуже вида. Откусила от предложенной горбушки хлеба. На зубы налипла глинистая масса. «Ты, я вижу, по-другому привыкла питаться» усмехнулась Ольга Ивановна. Нюраня молчала, не смея обругать угощения. «Тогда тебе у нас понравится». Ольга Ивановна забрала миску и старательно, чтобы ни капли не упала, вылила ее содержимое в казанок. «Пойдем покажу, где спать будешь». Ночью Ольга Ивановна показалась нюрани древней старухой. При свете дня Нюраня скосила ей десяток годов, но за пятьдесят точно когда спустя некоторое время она узнала, что Ольге Ивановне 41 год, была потрясена. Это как же судьба должна была измочалить человека, чтобы он раньше времени настолько истарился? Судьба Ольги Ивановне действительно выпала тяжелая, хотя вначале складывалась на зависть благополучно. Дочь мелкого чиновника, она окончила акушерские курсы и вышла замуж за молодого врача по страстной любви. Они трудились в земской больнице, у них родилась дочь. Думали, что первенец, потому что детей хотели много. Столько счастья, сколько у них было, грешно копить, надо тратить, дарить. Они не участвовали в революционном движении, но разделяли устремления толстовцев и верили в давно многих разочаровавшие идеалы народничества». Они исповедовали теорию малых дел, также опровергнутую великими умами. Каждое утро муж просыпался со словами «Сегодня мы снова кого-то спасем, избавим от страданий». Ольга с улыбкой обязательно над ним подтрунивала. «Вчера привезли мужика, завшивленного до такой степени, что я велела поместить его в сарай. «Добро в шее не боится», — вскакивал с постели муж. Они презирали богатство, покупали на свои деньги саженцы и возделывали сады, боролись с холерой, тифом, малярией в эпитотрядах, строили школу, читали крестьянам лекции о пользе чистоты и организовывали благотворительные концерты. Революцию восприняли радостно, как новую светлую эру новых людей». А потом началась гражданская война, окрасившая самых сильных и умных новых людей в два цвета – белый и красный. Белые увели мужа, призвали в армию. Больше Ольга Ивановна его не видела и ни одной весточки не получила. Победили красные, она превратилась в белогвардейскую жену. Добрые люди шепнули «беги» и она побежала, превратившись в щепку, которую несколько лет носила в мутном потоке, пока не выплюнула в больничке при сахарном заводе, давно не работающем в Курской губернии. Подойдя к зеркалу, рассматривая свое отражение, Ольга Ивановна так и подумала. «Щепка!» «Дочь к тому времени уже два года как умерла от тифа». Ольге Ивановне осталось только служение, только верность их с мужем наивным юношеским принципам – делать добро. Глядя на Ольгу Ивановну, сухую и темную лицом, словно корой покрытым, слыша ее голос, в котором отсутствовало сострадание, никаких «потерпи, миленький, сейчас станет легче, голубчик», Трудно было предположить, что эта женщина в память о муже, и чтобы не сойти с ума, и чтобы отомстить кому-то, безжалостно разрушавшему ее жизнь, служит добру. Ольгу Ивановну приводила в замешательство Анна Еремеевна. Девушка прекрасно показала себя во время сложных родов, даже внутривенные диффузии умела делать. Но когда ей было велено поставить клизму мужику с подозрением на непроходимость кишечника, побледнела и чуть не сбежала. Кружку эсмарха, то есть калистир, явно впервые видела. Анна Еремеевна ничего не смыслила в химии. Про кислород заметила. «Им вроде дышат». А железо считала исключительно металлом. Не имея понятия о химических элементах, она знала латинские наименования основных медицинских препаратов и вполне прилично готовила порошки, мази и настойки. Она профессионально накладывала повязки, смыслила в травматологии, даже предлагала сделать вытяжение при переломах костей со смещением, но элементарный анализ мочи поставил ее в тупик. Могла вынести правильный диагноз кожного заболевания, не путала крапивницу с рожестым воспалением, а стригущий лишай с розовым, и выказывала подозрительное неведение в организации деятельности медицинского учреждения. Этому медсестру учат прежде всего, а потом она закрепляет полученные знания на практике в больнице или в клинике. Беспомощность Анны Еремеевны в базовых вопросах была не просто подозрительна. Она не лезла ни в какие ворота. Анна Еремеевна проработала два месяца, когда Ольга Ивановна велела ей поставить судно лежачий больной с пневмонией. «Судно?» – переспросила Анна Еремеевна. «Корабль?» «Пароход!» «Идем!» Ольга Ивановна привела ее в кладовку, где хранился инвентарь, и ткнула пальцем фаянсовое судно. Анна Еремеевна взяла его, явно теряясь в догадках, куда это ставить больной. Полнейший абсурд. Все равно, что дать повару в руки кастрюлю, а он не будет знать, что с ней делать. Судно следует наполнить небольшим количеством воды, чтобы испражнения не прилипли к стенкам. Ольга Ивановна говорила медленно и четко, как по книжке читала. «При подкладывании судна рука санитарки подводится под крестец больного, таз при этом поднимается, колени согнуты и разведены в стороны. Судно подводится под ягодицы так, чтобы над большим отверстием оказалась промежность больного, а трубка между бедрами по направлению к коленям. Удаляется судно в обратном порядке» затем освобождается от содержимого, тщательно моется и обрабатывается трехпроцентным раствором хлорной и известим. Вопросы есть? Нет. А у меня есть. Жду вас в ординаторской. Почему Ольга Ивановна свой маленький кабинетик называет ординаторской, Нюраня взять в толк не могла. Никаких орденов там не имелось. Вопросов у Нюрани было много, но задавать их часто она опасалась. На каждом шагу она сталкивалась с предметами, предназначения которых не знала, проявляла беспомощность в ситуациях, которые Ольге Ивановне казались обыденными. Акушерка смотрела на Нюраню так, словно девушка страдает подозрительными провалами памяти. Она не быстро выполнила приказ явиться в ординаторскую, потому что провозилась с пациенткой простой бабой, измученной лихорадкой, обессилившей и слезно просившей помочь ей выползти на улицу, сходить до ветру. Увидев судно, баба испуганно запричитала. Нюраня, выполняя инструкцию, под крестец, колени согнуты, ласково называла женщину «миленькой». Говорила, что страшиться нечего, больные и врачисты да не имут, судно — это ерунда. А вот городские граждане на двор до ветру не ходят. У их такие специальные помещения – клозеты-сортиры. И то сказать, если бы они все на улице испражнялись, садов-то и дворов нет, заболтала, успокоила. «Хватит морочить мне голову!» – напустилась на Нюраню Ольга Ивановна, как только та вошла в ординаторскую. «Вы такая же медсестра, как я, печник!» «Воля ваша». «Садитесь и рассказывайте». «Что?» «Правду. Если поймаю вас на лжи, вылетите отсюда, как пробка от шампанского». Ольга Ивановна запнулась и спросила. «Вы знаете, что такое шампанское?» «Нет». «И скажи я, что это раствор для клизмы, поверите?» «Конечно». «Но основные кости скелета человека перечислить можете». «Могу». «Это черт знает, что такое. Рассказывайте, всё без утайки». И Нюраня поведала свою историю. Про доктора Василия Кузьмича, который учил ее медицине, но не регулярно, а когда был трезв или не шибко пьян. Про амбулаторию на их дворе, про то, что мечтала учиться, но мать не отпустила бы, а когда мать слегла и залежала жизненные соки, пришлось самой хозяйство вести. Про раскулачивание, бегство и Максимку, которая обязательно за ней приедет, тоже рассказала. «Хорошенькая у нас тут подобралась компания», — задумчиво сказала Ольга Ивановна. «Белогвардейская вдова и раскулаченная беглянка». «А кто вдова? Вы?» На этот вопрос Ольга Ивановна не ответила. Несколько минут подумала, точно взвешивая что-то, принимая решение. Встала и объявила. «Пусть все остается как есть. В конце концов, вас сюда прислали, имеется распоряжение. Никто не может обвинить меня в том, что я пригрела при блуду. На вас не распространяются мои обстоятельства, а на меня ваши. И вот еще что. Хватит вам конспирацию разводить. Спрашивайте о том, чего не знаете». Сбросив груз вранья, открывшись Ольге Ивановне, Нюраня точно переродилась, а точнее стала самой собой. «У вас точно шампанского ввели», — качала головой Ольга Ивановна. «Ага», — весело отзывалась Нюраня, — «веди клизмы». Она не ходила, а носилась по больничке. Ее физическая выносливость была поразительной. Засыпала Ольгу Ивановну вопросами, и та частенько поднимала руки, словно обороняясь. «Хватит! Вы сегодня узнали столько, сколько человеческая память не может за один раз вместить. А вы меня завтра проэкзаменуйте!» Ольга Ивановна экзаменовала, и оказывалось, что Анна Еремеевна отлично все усвоила. Больничка представляла собой барак с длинным коридором, по сторонам которого шли комнаты, ординаторская, процедурная, где принимали больных, операционная, две палаты, мужская и женская, по пять коек, подсобки. Изба, по-здешнему хата, в которой жили Ольга Ивановна и Нюраня, стояла в 30 метрах, наискосок от барака. Еще из строений – сарай, конюшня с синяком и домишка Николая, того самого возницы, что доставил Нюраню. Угрюмый и неразговорчивый Николай, сторож, истопник, дворник и во всех остальных должностях единое лицо, был искренне привязан к единственному существу – коню-орлику. В отличие от Нюрани, Не имевший документов личности, Орлик обладал справкой как животное, прикомандированное к медицинскому учреждению, освобождающей его от повинностей и мобилизаций. Жена Николая, бездетная Евдокия, числилась техничкой, то есть уборщицей и поварихой, готовившей для больных и медперсонала. Она была доброй, но феноменально ленивой, могла работать только из-под палки. Связка, работа, палка настолько крепко въелась в скудоумную башку Евдокии, что иным мотивом труда некуда было втиснуться. «Дуся!» — орала Анна Еремеевна. «Кто так моет полы? Ты сирота, что ли? Или мать тебя не научила? Моя бы такие полы не просто перемывать велела, языком драйд заставила бы. Гляди, как надо!» И хватала тряпку. Вечно полусонная Дуся оживала, когда Анна Еремеевна обзывала ее «холдой» или «голямой» и требовала отмывать медицинский инвентарь до блеска. «Дуся, язви тебя! Ты чего наготовила? Ты какой еды наварила? У нас страждущие пациенты, а не свиньи! Моя мать, тебя бы хари в это хлебово потыкала! Ох, потыкала!» В представлении Дуси мать Анны Еремеевны была каким-то высшим существом, строгим до неимоверности. В общем, это было недалеко от истины. «И не сметь мне заявлять про продукты порченные!» топала ногой, продолжая разоряться Анна Еремеевна. «Сами сгноили! Кто так хранит зимой? Вам государство за бесплатно выписало, предоставило, а вы испортили!» «Это пироги? Это угощение для грешников в аду. Я-то научу тебя тесто творить. Спать любишь? Я-то тебя разбужу. Чтобы хлебы поднялись, надо досвета вставать. Пошла мыть квашню. Песком до белого дерева отскрести. Сама замешаю. А ты только попробуй испортить тесто. Я тебе к во все дырки навставляю». Николай, что можно было понять по некоторым признакам, включил Анну Еремеевну в особо приближенные. Не так, как Орлика, конечно, но высшим знаком расположения из уст Николая звучал вопрос «Че надо или как?». Пациенты обожали Анну Еремеевну, а Ольги Ивановны страшились. У Анны Еремеевны все отчаянно страдающие были миленькие, сердешные голубчики и голубушки. Но если крепкий мужик или баба принимался блажить из-за пустяковой царапины, Анна Еремеевна могла их так застыдить, такими эпитетами наградить, что Ольга Ивановна невольно прятала улыбку. Нюране было невдомек, что с ее появлением к Ольге Ивановне вернулись улыбки, и лицо акушерки, давно забывшее выражение радости, теперь словно бы заново их осваивала. Пациентов было много, до пятидесяти в день. Они забивались в коридор, мерзли на улице, наплыв больных несколько спадал только в страду, плюс экстренные больные с травмами и роженицы, за которыми прислали под воду или надо было орлика запрягать. К акушерке бросались, если женщина не могла сама разродиться, значит, роды с осложнениями. Ночь, полночь, надо ехать. Анна Еремеевна могла мало-мальски вести прием больных и сняла с Ольгой Ивановной все заботы по хозяйственной части, то бишь командование Евдокии с Николаем. Непосильное напряжение ослабло, появилось время встрепенуться, оглянуться, задуматься. Хотя в непосильном труде тоже была своя прелесть. Он приближал к окончательному израсходованию сил, избавлению от взятой на себя епитемии. В энергичной, часто заполошной сибирячке Ольга Ивановна вдруг обнаружила черты своего мужа. Как бывает, что человек с художественным талантом не может не рисовать, а музыкант не сочинять мелодии, так есть редкие люди, для которых высшее удовольствие лечить, врачевать. Таким был ее муж, но не она сама. Помогала ему, ассистировала, думала, что на него похожа. Но это было только проявление обожания, когда хочешь нестись на одной волне с любимым. В последние годы Ольга Ивановна трудилась в память о муже и назло тем, кто его сгубил. Когда увидела в Анне Еремеевне задатки истинного лекаря, с удивлением почувствовала щемление в груди. «Полагаю, что смогла бы вас подготовить для сдачи экзаменов, как бы в подтверждение вашей квалификации, ввиду отсутствия дубликатов из так называемого медицинского образовательного учреждения, которое вы якобы закончили». Ольга Ивановна говорила витиевато, сама удивляя своему порыву. «Ой, спасибо вам, благодарственная!» Анна Еремеевна выскочила из-за стола и поклонилась в пояс. Они вместе пили чай в своей хате, что случалось редко, поскольку приходилось по очереди дежурить. «Все-таки доктора – самые лучшие люди на свете», – заключила Анна Еремеевна, возвращаясь за стол. «Вы полагаете, скольких вы видели?» «Достаточно. Василий Кузьмич, доктор в Курске и его Мария Егоровна. Ох, непростая тетка! И вы, конечно!» Хорошо бы мне успеть документ получить, пока Максимка за мной не приехал. Бедная девушка, — пожалела ее мысленно Ольга Ивановна, — верит, что за ней примчится любимый, каким-то волшебным образом узнавший ее адрес. Весной, когда с новой силой развернулась компания раскулачивания, обеим стало ясно, что нужно сидеть тише воды и ниже травы. Ольга Ивановна отговорила слать весточки на родину. «Опасно! Пострадает не только сама, но и адресаты». До Нюране стала доходить роковая безысходность ее положения. Забрежжило сознание того, что она никогда больше не увидит Максимку. Нюраня гнала эти подозрения. Она каждую ночь, засыпая, разговаривала с любимым. «Вечером тоскливо». Но ведь днем так интересно. Нет ничего завлекательней, чем лечить людей и каждый день узнавать, как их лечить правильно. Нюраня впервые увидела, как цветут деревья. Сначала жардельки, дикие абрикосы, потом вишня. Листьев практически нет, а ветки усыпаны мелким нежным подвенечным цветом. Следом яблони, у них цвет крупнее, мясистее, розово-белый подойдешь вдохнешь запах дурманищей рассмотришь что не цветочек то произведение ольга ивановна восхитилась однажды нюраня это же какое то райское великолепие да весеннее цветение прекрасно не понимаю я весна ранняя почва жирные почему люди тощие На детей голодных, вспухших, без слез смотреть нельзя. Жрут какую-то гадость. И на такой-то земле, и в этом климате. Боюсь, что на экономические, они же политические вопросы, я вам не отвечу. Знаю только, что ими лучше не задаваться. Степан, братка старша, ответил бы. Он у нас большак и председатель коммунны. Петр, второй брат, как бы умом тронутый, но очень даже сообразительный, в шахматы всех обыгрывает. «Марфа и Парася такие замечательные, а тятя мой!» «Василий Кузьмич говорил, что он гений в дереве, как Пушкин и граф Толстой в стихах». «Граф Толстой стихов не писал. Вы плачете?» «Признаться, я слез не люблю. Или прекратите, или отправляйтесь к себе в комнату душу терзать. Все в руках божьих». «Да почему же?» — вытерла щеки Анна Еремеевна. — Зачем к Богу взывать, когда сами при разуме и силах? И вообще Бога нет. Подчас мне тоже так кажется. Анна Еремеевна разбила большой огород с грядками овощей, засадила несколько десятин картофеля. Точнее, все это сделали Евдокия с Николаем под руководством Анны Еремеевны. Ольга Ивановна вела прием больных, а в открытое окно вносился молодой звонкий голос. «Это почему Орлик под плугом ходить не мажет Он конь, и жизнь его рабочая, ему радость в труде, не то что Дуся». «Радимец, тебя расшиби! Все бы тебе хлюздить! Убери рассаду солнца!» Я над ней три месяца хлопотала. «Дядя Николай, как ты с ней живешь? Порол бы жену, что ли?» «Мне на прием надо помочь Ольге Ивановне, некогда лясы точить». «Да, чуть не забыла. Я про и двух несушек договорилась. Стройте курятник. Через пару месяцев сможем детишек-хворых подкармливать». «Вы люди или чурки?» Где ваша совесть смотреть на рахитов? Эх, хорошо бы кабанчиков в теля или корову. Как можно в деревне без коровы?